Когда они подошли к дверям с облупившейся краской, мальчик взял отца за руку и сказал, «На этот раз я буду с тобой, пап. Знаешь что, история, которую ты мне рассказал, гораздо интереснее, чем вранье про то, что ты из журнала». Отец пожал плечами. «Может быть». «И не отпускай мою руку. Люди больше доверяют взрослым с детьми. Разве ты не знаешь? Этим приемом пользуются все мошенники. «Хоть мы и не такие, почему бы нам не использовать их хитрость?» Звонка у двери не было. Отец постучал в дверь. Послышалась дробь детских ног по полу, возня и шептание. «Кто там?» – пискнул детский голосок. Отец хотел ответить, но тут женский голос крикнул. «Таня, отойди от дверей! Сережа, не толкай сестру!» Им открыла невысокая женщина с волосами, убранными в небрежный пучок. Через плечо у нее было перекинуто полотенце, щеки у нее раскраснелись, и лоб был испачкан мукой. Она так удивилась непрошенным гостям, что в первую минуту даже забыла поздороваться. «Меня зовут Саня», — сказал мальчик. «А это мой папа. Мы к вам по важному делу». Женщина пыталась сдержать натиск двух ребятишек, которые проталкивались на улицу. Она была несколько обескуражена тем, что с ней первым заговорил мальчик. Отец неловко кашлянул, переглянулся с сыном и сказал. «Вы нас не знаете, но мы с сыном много слышали о вас и хотели бы предложить одно путешествие. По профессии я ювелир, но не знаю, имеет ли это какое-то значение». «Много слышали?» Она внимательно вгляделась в лица пришедших. «Ювелир. Можно нам войти?» «Саня!» Отец дернул мальчика за руку, но женщина не имела ничего против. Она пропустила гостей вперед и, взяв детей за руки, отвела их в комнату. «Снимайте обувь!» – крикнула она. «Сейчас я включу им мультфильм и смогу с вами поговорить!» «Вот это да!» – шепнул отец. Впустила в дом двух незнакомцев. Они остались в прихожей в одних носках и перетаптывались с ноги на ногу. Елизавета вернулась уже без передника и полотенца и пригласила их в кухню. Когда мальчик шел за ней, он заглянул в комнату, где сидели ее внуки. Это были дети, похожие друг на друга, как две капли. Они, одинаково раскрыв рот, следили за происходящим на экране. «Выпьете чаю?» «Выпьем», — сказал отец, потирая замерзшие руки. Она быстро расставила блюдца и чашки, налила заварку и кипяток, достала из шкафчика сладости. Мальчик даже успел удивиться, как ловко она передвигается по кухне. «Мы вас сильно не задержим», — начал отец. «Это теперь ваше. Он положил на стол желтый конверт. Женщина с тревогой посмотрела на письмо. «Что это?» «Ваш отпуск. Не понимаю. Сегодня вечером приезжает ваша дочь с мужем и забирает детей. Завтра у вас начинается отпуск, который вы планировали провести дома, занимаясь уборкой и ремонтом, или который вы не планировали вовсе». Она поднялась из-за стола. «Вы за мной шпионили?» «Нет, просто я знаю... Такой тип людей. Я... Папа!» — воскликнул мальчик. «Ты сейчас напугаешь ее, и у нас снова ничего не выйдет. Пожалуйста, не волнуйтесь, я сейчас все объясню». Елизавета нехотя села, опустила красные руки на колени. Мальчик посмотрел ей в лицо и только теперь заметил, какие у нее темные круги под глазами. Я слушаю. Мой папа однажды придумал такую штуку. Что, если помогать людям, которые все время работают, и отправлять их в путешествие? Мы составили список тех, кто никак не может выбраться на свободу, тех, кто сильно устает, и развозим им билеты. Сколько это стоит? Нисколько. «Для вас нисколько!» — почти крикнул отец. Елизавета вздохнула, с усмешкой взглянула на отца. «Вы же понимаете, что в наше время ничего не делается бесплатно?» «Нет», — сказал отец. «Нет, не понимаю и никогда не пойму, Господи! Когда я годами торчал в ювелирной лавке, хоть бы раз ко мне пришел вот так кто-нибудь и сказал, «Друг, вот тебе билет!» «Убирайся, улетай! Поживи неделю в другом городе! Сходи к морю, посети музей, поешь в хорошем ресторане! У меня сейчас есть средства, я все оплачу! Почувствуй себя человеком, а не только ломовой лошадью! Ну! Я помчался бы, клянусь вам, собирать чемоданы!» «И что? Вы бы так сразу поверили этому добрику? Продолжая улыбаться, спросила она. Отец замолчал и опустил голову. «А вы поверьте!» — сказал вдруг мальчик. «Поверьте, и все!» Она внимательно посмотрела в его горящие глаза и опустила взгляд. «Париж!» — сказал мальчик, сверляя ее глазами. «В этом конверте!» «Слишком прекрасно, чтобы быть правдой!» — проговорила Елизавета потянула носом и вдруг вскочила. «Пирог! Я забыла про пирог!» Пока мальчик следил, как женщина борется с раскаленной духовкой, отец встал и пошел к выходу. «Саня, нам пора!» Мальчик молча засеменил следом. Они обулись и подошли к двери. Хозяйка вышла следом. «Вы забыли свой конверт?» «Он не наш. И все-таки?» Она отдала письмо отцу. Дверь на улицу распахнулась. Холодный ветер ворвался в дом. Папин плащ скользнул по лицу мальчика, и он зажмурился. Отец шагнул на улицу в неприветливый серый день. «Послушайте». Женщина неожиданно схватила отца за руку. «Это правда? Неужели это...» Она жадно вгляделась в его бумажное лицо с утомленными красными глазами, в его терпеливо сжатые губы. Она заметила, как он сутулится, стоя перед ней, и почувствовала странные мозоли на его указательном и большом пальцах. Это от камней. Он миллион раз вертел в пальцах драгоценные камни. Он тяжело вздохнул и опустил голову. И тут Елизавета узнала в его позе себя. «Да вам хороший отпуск нужен не меньше, чем мне», взволнованно проговорила она. Мужчина слабо улыбнулся. «Только после вас». Елизавета медленно закрыла дверь, не давая гостям выйти. «За то, что я вам поверю, вы попробуете мой пирог». Отец заколебался, А мальчик закричал «Да-да, мы согласны!» 2017 год